Глава 16. На открытую лекцию я являюсь спустя 15 минут после её начала. Пока жду, успеваю выпить ещё одну чашку кофе со свежей булочкой с корицей. Не сдерживаюсь, хотя обычно равнодушно к выпечке, но тут по обеденному залу плывёт такой восхитительный запах, что я не могу устоять, а торопиться некуда. Я прекрасно знаю, что Мегера сначала будет нести всякую, не относящуюся к делу, чушь. Потом она нести чушь не перестанет, но это будет чушь по существу. в о д н а я часть мне неинтересна. Я не злопамятна, но искренне не понимаю, зачем Блокфлай держит в своем штате Мегеру. Все остальные преподаватели в замке — мастера своего дела, но такой важный предмет — как борьба с нечистью, доверили старой деве с нулевыми навыками в самообороне. Чему она может научить будущих магов? Нет, практику мы ведет сам Блокфлай и ведет хорошо, но этого удручающе мало. Да я сама из-за этого в первый год жизни вне замка едва не погибла раза три. Поэтому Мегеру я не люблю, она не любит меня, И единственная тройка в дипломе, если бы я до него доучилась, красовалась бы по ее предмету. Поэтому я и поддаюсь минутной слабости и являюсь на открытую лекцию. Окидываю взглядом небольшую аудиторию, где в лучших традициях методов обучения Блэкфлая нет столов и стульев. Молодые маги сидят на раскиданных по полу подушках, а в центре импровизированного круга стоит клетка со снежуром, Рядом замерла Мегера с указкой. Преподаватель что-то вещает и иногда бьет тонкой длинной палкой по пальцам Снежура, который он просовывает сквозь прутья в надежде дотянуться до какого-нибудь желторотого, зазевавшегося мага. Юные студенты чувствуют себя бессмертными. Еще бы! Мегера редко говорит о реальной опасности, исходящей от нежити. Ученики уселись почти рядом с клеткой и с интересом разглядывают диковинную тварь, которая сейчас лихорадочно соображает, как бы ей изловчиться и сожрать ближайшее тепленькое тельце. Ученикам н е в д о м ё к что если снежур разозлится, кинется на прутья и вдруг уронит место своего заточения, то кто-то может пострадать, и этим кем-то точно не будет он сам. В лучшем случае первой достанется м е г е р я д а я н а неужели ты почтила нас своим присутствием? Холодно интересуется она, и мне, как и семь лет назад, хочется залезть под парту, но парт нет. Ни тогда не было, ни сейчас. Хочешь заполнить пробелы в образовании? Ты ведь не доучилась?» «Не думаю, что вы сможете мне помочь в заполнении пробелов, но интересно, как вы станете приближать к смерти ни в чем не повинных детей? Пожалуй, с удовольствием послушаю». «Поясни-ка». Мегера злобно щурится. «Первый ряд слишком близок к клетке. Снежур зол, измотан, ему плохо в жаре. Ваш голос способен довести кого угодно». А если вы вещаете прямо на ухо и еще размахиваете указкой, совсем все плохо. И? Он психанет, и кто-то пострадает. Если Снежур вдруг вырвется, что смогут сделать ваши студенты? Прочитают ему лекцию о том, какой длины у него конечности, и как он дошел до жизни такой? Ну, вообще-то, Даяна, в аудитории есть преподаватель». Мегресса Майклс снисходительно улыбается. «И что сделает этот самый преподаватель, если Снежур выберется из клетки?» «Вкратчиво спрашиваю я». А преподаватель Даяна тем и отличается от незакончившего обучения, запутавшегося в жизни мага, что предусматривает все возможные неприятности. Снежур под действием заклинания, он спокоен, и поэтому не сможет выбраться. А теперь, с твоего позволения, можем мы продолжить?» Она приподнимает тонкую бровь в жесте, полном презрения. «Ну а дальше я делаю глупость. Тут даже не оправдаешься». «Понимаете, в реальной жизни, которая за пределами аудитории, нельзя предусмотреть всё. Говорю я и щёлкаю пальцами, высвобождая Снежура из заточения. Мегресса взвизгивает, и птицей взвивается на кафедру, словно видит крысу, а не еще шального от заклинаний Снежура, которые сейчас, если и представляют угрозу, то только психологическую. Например, у Мегеры может случиться инфаркт. Этот момент я не предусмотрела. Впрочем, о чем это я? Я вообще думаю крайне редко. «Ты сумасшедшая!» — орёт Мегресса. «Идиотка! Убери его от меня и от ни в чём неповинных детей! Тебя вообще надо было запереть! За эти годы ты не поумнела!» «Вы же предусмотрели всё!» — флегматично заявляю я и резким движением руки выставляю защитный полок между студентами и Снежуром, потому что слишком рьяные и недоученные мага-особи Уже восхищённо тянут руки к неповоротливой вялой твари, которая, несмотря на своё состояние, всё ещё остаётся опасной нечистью, способной убить. «Снежуры — дети холода. Начинаю я, внимательно наблюдая за монстром и подходя к нему ближе, вступая за защитный барьер. В тепле они медлительные». Я делаю еще шаг и устанавливаю барьер с другой стороны, защищая кафедру с сидящей на ней, словно на насесте, мегерой. У меня нет цели убить ее и потом оправдываться перед магистром. Туповатые и не такие агрессивные. На этих словах монстр кидается в мою сторону. Я пригибаюсь, пропуская над собой его гибкое и сильное тело и отступаю, а он врезается в щит где-то в районе кафедры и под оглушающий вопль Мегеры снова кидается на меня. Я опять не бью, а просто уклоняюсь. В аудитории сначала стоит полная тишина. Я ловлю на себе восторженные и испуганные взгляды, т а л и к у в о з м у щ е н и я от серьезной девицы в очках и чувствую скуку, исходящую от блондина у стены. «Ничего себе медлительный!» Наконец восторженно выдает Патрик. «Ты что-то не так сказала! Он тебя чуть не сделал!» «Или нам попался неправильный снежур», — предполагают с другой стороны аудитории. «Нам попался очень правильный снежур», — говорю я и прыгаю, пролетая над головой твари, уже сгруппировавшейся для прыжка. Нечисть разворачивается резво и пытается достать меня когтями, но я просто откидываю ее в сторону волной воздуха. То, что вы видите перед собой, я делаю шаг вперед, и, не позволяя противнику очухаться, снова сбиваю его с ног, на сей раз подсечкой. Это медленный, слабый и тупой снежур. Поэтому, если вдруг столкнетесь с этой тварью на улице, там, где холод, что нужно делать? Я разворачиваюсь в п о л о б о р о т а к аудитории бросаю взгляд на Снежура из-за плеча, наблюдая за тем, как он снова готовится к прыжку. Даже такого под воздействием заклятий его нельзя оставлять без наблюдения. «Бежать в тепло?» — кричит кто-то, и я резко разворачиваюсь, ответив. «Правильно. Бежать туда, где вы будете быстрее, чем на морозе. А он медленнее». Так вы сильно повысите шансы на победу. Только вот это не всегда возможно. Увы. Держать внимание аудитории и передвигаться невероятно сложно. Теряется внимание, сбивается дыхание, но я стараюсь не упустить ничего из виду и получаю отклик. И мне эти ответные эмоции нравятся. с н е ж у о в ожидает моменты, прыгает на меня сверху, но я успеваю выставить руки – с зажатыми парными кинжалами, и читаю заклинания, как только тварь напарывается на скрещенные лезвия с леденящими душу отвратительным визгом. Даже у меня все сжимается внутри, а в аудитории мигом стихают абсолютно все звуки. Снежур взрывается в воздухе, а я спокойно снимаю защитные экраны, позволив ошметкам плоти и брызгам крови разлететься по аудитории. Отовсюду раздаются вопли, визги и ругань. Кто-то вскакивает с мест, кто-то, поспешно зажав руками рот, выбегает из аудитории, кто-то изображает соляной столб. Ну а чего они хотели? Просто бесплатное представление? Ну уж нет. Ни одной мне быть в грязи. И юные маги не должны воспринять уничтожение Снежура как театральное представление. Убийство нечисти... Все равно убийство со всеми вытекающими из него последствиями, в том числе грязными и кровавыми. Достается и Мегере, а она, надо отдать ей должное, ведет себя со сдержанным достоинством, очищая кофточку от кусков снежура. Правда, м е г р е с у потряхивает от злости. Оторванная кисть монстра падает на колени впереди сидящих, а один глаз равнехонько ложится на открытую тетрадь, побледневшие ученицы. «А еще вам никто здесь на занятиях не скажет, что уничтожать нечисть — это грязная работенка. Не только физически. Я показываю на б е з о б р а з н ы е о ш м е т к и в а л я ю щ и е с я по всей аудитории. Но и морально. А тут лучше убраться». Магистр ругается, когда м у с о р я т «Заканчиваю я свою лекцию довольно улыбаюсь». В аудитории стоит тишина. Момент триумфа, правда, портит Мегера. «Даяна, я все расскажу Блокфлайу!» — о р ё т она. «Да валяйте!» — отзываюсь я, направляясь к выходу. «Я вряд ли сумею его разозлить сильнее, чем разозлила семь лет назад». Мне в спину доносится истошный вопль, от которого я подпрыгиваю. Перед девушкой, у которой на тетрадке валяется глаз Снежура, Из чёрного дыма материализуется пушистенько и лапой скидывает кровавый ошмёток ей на колени. Девица, наконец, отмирает и орёт, а кот всегает за игрушкой, подцепляет глаз и, аккуратно зажав его в пасти, шествует к выходу, останавливается у моих ног и вопросительно смотрит алым глазом. «Со мной пойдёшь?» уточняю я и открываю дверь аудитории. Пушистенько не оборачиваясь, гордо вышагивает впереди меня по коридору. «Эй, лохматая задница! Я надеюсь, ты его не Блокфлайу понёс?» Встревоженно уточняю я. Конечно же, кот не отвечает, только раздражённо дёргает хвостом и топает дальше. Ну и мне надо идти первым делом, конечно, переодеваться и в душ. С этим я справляюсь быстро. А дальше встает вопрос — Где меня дольше не найдут? Может быть, в комнате Кевина? Заодно и обсужу вчерашнее нападение. Приняв это решение, я отправляюсь на третий этаж. Интересно, помощнику выделили другую комнату или он ютится в старой? Я решаю выяснить это опытным путем. Если в комнате Кевина другой жилец, возможно, он мне укажет нужное направление. Впрочем, найти его я не успеваю. Кевин отыскивает меня сам и заявляет. «Я не знаю, что ты успел натворить между сном и завтраком, но Блэкфлай тебя ищет, и он очень зол, и...» Парень хмурится. «Ты не в курсе, откуда у него в чашке с утренним кофе глаз Снежура?» Не удержавшись, я ржу в кулак, а Кевин морщится. «Вот я прям чувствую, как все в этом замке возвращается к тому бардаку, который был семь лет назад». «Ты вообще в ы р а с т е ш ь когда-нибудь? Что ты натворила?» «Сорвала открытую лекцию Мегери», признаюсь я. «Проследи, пожалуйста, чтобы убрали третью аудиторию». «А мне это зачем?» «Ну, с н е ж о р а раскидала по...» «Я задумываюсь. По всему его там раскидала. Если дети не сумеют это убрать сами, то Блэкфлайу будет все равно на кого орать». «Интересно». Почему его раскидала по всей аудитории? Потому что старая карга не учит, а просто забивает головы учеников кучей ненужной теоретической информации. И я решила взять все в свои руки. «Даяна, как так вышло, что снова беспорядок устроила ты? А разгребать его приходится другим. Не хочешь сама убраться? Ты же сказал, что Блэкфлай Зола ждет меня. Вот я и пошла г р е б а т ь Твоя задача — сделать так, чтобы огребла только я. Как я и предполагала, магистр жуть, как зол, и не он один. В кабинете стоит запах мяты. Мегера сидит на диванчике с чашкой чая и делает один за другим судорожные глотки. Очечки в тонкой золотой оправе сползли на кончик носа. Мне интересно, где кружка магистра, в которой пушистенько утопил глаз Снежура, но спрашивать об этом сейчас опрометчиво. Уж лучше не заострять внимание. О моих подвигах, думаю, Мегера доложила в красках. И когда только успела. Впрочем, признаю, в этот раз я, пожалуй, переборщила. Так, самую малость. Ты знаешь, без приветствия начинает Блэкфлай, угрожающим двигаясь на меня. Когда ты вчера не бросила меня одного в снегу, Я было подумал, что за семь лет отсутствие в замке ты изменилась. Выросла, стала спокойнее и мудрее, но... Ты ошибся, — отрезаю я. Дальше что? Ты вообще думаешь, что творишь? Я не рвалась в этот замок. Я понимаю, что действительно веду себя как маленькая капризная девчонка, но ничего не могу с собой поделать. Я злюсь, меня выводит из себя Мегера. Я не могу спокойно реагировать на Блэкфлая, волнуюсь за Эля и хочу домой, в свою привычную жизнь, поэтому и творю глупости. Но это совсем не то, в чем мне хочется признаваться. Я попалась. Привычной жизни не будет, а как вести себя в новых условиях, я не понимаю. Поэтому выкинула глупость, подобные которой были нередкостью семь лет назад». Сейчас мне стыдно, но не настолько, чтобы прилюдно попросить прощения. Не дождется ни учитель, ни его Мегера. То есть ты не чувствуешь себя виноватой. Угрожающе интересуется он, и мне кажется, что в глазах магистра снова пробуждается тьма. Веет холодом, и я отступаю на шаг. Рядом с ним слишком остро чувствуется черная магия. Ты не отдаёшь себе отчёт, что могли пострадать люди? Когда мы застряли в снегах со снежурами, о существовании которых, кстати, ты знал, могли пострадать люди, без сомнения. И если бы кто-то из твоих птенцов оказался с тобой, а не я, они бы выжили? Там бы им угрожала настоящая опасность. Там мне угрожала опасность. Там погиб человек и... Я сглатываю, в той смерти, возможно, есть доля моей вины. В аудитории же было относительно безопасно. Я установила барьеры, я просто показала, что такое нечисть на самом деле. Не на картинках учебников, потому что за пределами замка им не будут рассказывать о снежурах. Один из них просто нападет. «Сейчас речь не об этом, Даяна, а о твоей безответственности». Ты выпустила из клетки опасную тварь, просто чтобы досадить п р е п о д а в а т е л ю у которого не смогла с первого раза сдать экзамен. Это глупо. Может быть, но я считаю ее лекции бесполезными. Они не несут практической пользы и не помогут в реальном бою. «А что, знания перестали цениться вообще?» Восклицает Мегера со своего места. «В пылу ссоры мы с магистром забываем про нее». Знания не намажешь на хлеб, и они не спасут жизнь. Парирую я и упрямо выдвигаю вперед подбородок. Спасут, Даяна, если ими хорошо распорядиться. Жестко отрезает магистр. И не тебе говорить, насколько хорош мой подход к обучению. Я решаю, кто и чему тут учит. Я воспитал не одно поколение магов. Заметь, не самых плохих. И тебя тоже. А себя ты любишь и считаешь умной? Или все знания, полученные во время обучения здесь, ты обесценила? А может быть, тебе проще все обесценить? Тогда и по с ч и т а е м вроде как платить не нужно. Он уже почти о р ё т а я ежусь. Я и забыла, каким магистр бывает пугающим в гневе. Не все знания бесполезные. Тихо признаю, я теряю уверенность». Значит, только те, которые дает Мегресса? Возможно, и они полезные. Нехотя, признаюсь я, наверное, для кого-то. Мегера давится от возмущения чаем, а Блокфлай закатывает глаза, выдыхает и говорит, поздравь себя, я придумал тебе наказание. Ты вместе со всеми будешь посещать теоретические занятия у Мегрессы Майклс, Посещать будешь до тех пор, пока не сдашь ее предмет на пять. Я думаю, десяти лет тебе хватит. «Что?» — восклицаем мы с Мегерой хором. И, кажется, в ее голосе страданий не меньше, чем в моем. Ну и чтобы в полной мере прочувствовать, что такое пытаться вложить знания в глупые головы, практические занятия будешь вести ты. Кстати... На практическом занятии мы должны были ловить и уничтожать Снежура, того самого, которого испортила ты. Поэтому теперь рабочий материал — это твоя проблема. Вопросы, вопли, пожелания. Пошел ты! — говорю я и гордо разворачиваюсь в сторону выхода. Ты не меняешься, Даяна. Всегда пропускаешь вопросы и переходишь сразу к пожеланиям. Я ничего не отвечаю, просто посильнее хлопаю дверью и ухожу к себе в комнату. Вот уж правда, за семь лет мало что изменилось».